За всю гражданскую войну я не видел такого сильного огня большевистской артиллерии, сказал генерал Деникин. Мы вместе вернулись в Великокняжескую, где главнокомандующий поздравил генерала Шатилова с производством в генерал-лейтенанты и объявил ему о назначении его командиром третьего конного корпуса в состав Коева вошли первая конная и горская дивизии. Примечание. Через несколько дней части генерала Шкуро, первая Терская и Кавказская казачьи дивизии были сведены в корпус, получивший название третьего. Первый, второй и третий корпуса получили наименование кубанских. Корпус же генерала Шатилова был переименован в четвертый конный. Из Великокняжеской мы вернулись в торговую откуда главнокомандующий в тот же день намечал выехать в Ростов. Второй конный корпус генерала Улагая, первый генерала Покровского, третий генерала Шатилова, сводно-донской генерала Савельева, Атаманская Астраханская отдельная бригада и отдельный Саратовский дивизион и шестая пехотная дивизия объединились в Кавказскую армию. Войска генерала Маймаевского должны были составить армию добровольческую. Генерал Деникин возвращался к наименованиям, намеченным им при первоначальном образовании из войск Кавказа двух армий. Ныне я не настаивал на наименовании моей армии «Кавказской добровольческой». Успевшие значительно обостриться отношения между главным командованием и казачеством, ярко проводимое обеими сторонами деление на добровольцев и казаков, значительно обесценило в глазах последних еще недавно одинаково дорогое для всех войск добровольческое знамя. К тому же, наименование армии Кавказской успело стать близким войскам. Кавказской армии ставилась задача овладеть царицыным. Директива главнокомандующего была разослана войскам на следующий день. Маноческая операция закончилась разгромом противника и взятием Великокняжеской. Приказываю. Первое. Генералу Эрделе овладеть Астраханью. Второе. Генералу Врангелю овладеть царицыным перебросить донские части на правый берег Дона, содействовать операции генерала Эрдели. Генералу Сидорину с выходом донских частей Кавказской армии на правый берег Дона подчинить их себе, разбить донецкую группу противника, поднять восстание казачьего населения на правом берегу Дона, захватить железную дорогу Лихая-Царицын, и войти в связь с восставшими ранее казачьими округами. Четвертое. Прочим фронтам вести активную оборону. Пятое. Разграничительные линии между генералами Эрдели и Врангелем Благодарная, Яшкуль, Янатаевск. Все для Эрдели. Шестое. О получении донести. Великокняжеская, 8 мая, номер 06796. главком Генлейт Деникин, наш-то глав Генлейт Романовский. Взамен имеющих перейти в состав Донской армии по переправе на правый берег Дона донских частей, В состав моей армии должна была быть направлена Вторая Кубанская Пластунская бригада, о чем начальник штаба, главнокомандующего, предупреждал меня еще в письме своем от 24 апреля. Что касается замены терцев и горцев Первой Кавказской казачьей дивизии, о чем мне генерал Романовский тогда же писал, то ввиду общей обстановки наступления частей обеих армий Замена это в настоящее время произведена быть не могла. Я просил главнокомандующего усилить меня артиллерией, что и было мне обещано. «Ну как, через сколько времени поднесете мне, Царицын?» — спросил генерал Деникин. Я доложил, что, рассчитывая вести настойчивое преследование, «Дабы не дать возможности противнику оправиться и задержаться на одном из многочисленных естественных рубежей притоков Дона, я надеюсь подойти к царицыну своей конницей».